Глава 8. 1 Фарук тихонько крался вдоль стены неосвещенного здания к заветному окошку с балконом на втором этаже. Рельефная кирпичная кладка вполне позволяла человеку, обладающему достаточной силой и ловкостью, преодолеть две с половиной и добраться до нижнего края балкона. Далее еще проще. Цепляясь за кованую ажурную весь, он бесшумно перелез через парапет Постоял с минуты, чтобы успокоить дыхание. Но все, отдышался. Теперь можно двигаться дальше. Юноша надавил рукой на приоткрытую балконную дверь. Та без малейшего скрипа распахнулась. Отодвинув легкую узорчатую вуаль за навески, он скользнул в пахнущую жасмином и апельсиновой цедрой темноту девичьей спальной комнаты. Виолетта не спала. Едва лишь Фарук перешагнул невысокий балконный порожек, На его плечи легли белоснежные в призрачном свете магического ночника две тонкие девичьи ручки, а нежные алые губы тихо прошептали «Наконец-то, любимый, я так тебя ждала». От этих слов герой-любовника бросила сначала в жар, потом в холод, а потом опять в жар. Без лишних слов он обнял девушку за плечи и уже собирался слиться устами в жарком поцелуе. Господи, до да чего же банально это звучит? Но тут прямо на его глазах Виола начала трансформироваться в нечто чудовищное. Белая атласная кожа посерела, обвисла складками и покрылась неприятными волосатыми бородавками. Лицо округлилось, и на месте лебяжьей шейки заколыхалось неисчислимое количество подбородков. Глазки заплыли жиром и превратились в пару узких щелочек. Изо рта пахнуло удушающе вонью, как из потревоженной выгребной ямы. Лежащие на его плечах руки распухли и приобрели чувствительную весомость. Хрупкий стан девушки также заметно погрузнел, а ноги стали походить на две колоды для рубки мяса. Фарук с ужасом осознал, что перед ним вовсе не его любимая виола, а ее наперсница и гарант девичьей целомудренности — ужасная и отвратительная элефантина. «Прижми же меня к себе сильнее!» — крепко обхватывая шею оторопевшего юноши громкого запила Мегера. «Возьми меня, юный красавец, я трепещу от страсти! Обладай мной, как твоей душе будет угодно!» «Я на все согласна, мой безрассудный любовник!» В Тот же миг Элефантина перешла от слов к делу. Своими ручищами она стала притягивать голову Фарука своему лицу. Юноша как мог пытался сопротивляться, но давление двух могучих конечностей уродливой Мегеры легко преодолевало все его потуги высвободиться. Смрадный род, навязчивой старухи! неумолимо приближался к Кеворту. Из последних сил горе любовника оттолкнул от себя кошмарную тушу, освободился от удушающего захвата цепких рук и без оглядки рванул прочь из комнаты обратно на балкон. Однако удрать это Лефантино оказалось куда как непросто. Обе ее пухлые руки вдруг начали удлиняться, и пустились в погоню за убегавшим юношей, норовя схватить его и вернуть обратно в спальню. Каким-то чудом Фаруку удалось избегнуть навязчивых объятий престарелой дамы. Опершись до рукой на перила балкона, он, не задумываясь, перемахнул ограждение и сверзся вниз с приличной высоты, на его счастье прямо перед окном рос куст сирени, поэтому падение для него завершилось более или менее удачно. Не обошлось, конечно, без царапин, но это мелочи по сравнению с опасностью, которую ему только что чудом удалось избежать. Не теряя ни мгновения, он рванул, что было мочи прочь от дома мэтра Бастиана. Тем временем кошмарная элефантина вышла на балкон и огласила ночную тьму невыносимым до умопоморчения воем. Несмотря на то, что Фарук очень быстро удалялся от дома начальника учебно-тренировочного лагеря, громкость воя ничуть не понижалась, а наоборот возрастала. Какой-то момент она достигла своего запредельного уровня и приобрела материальность грубого солдатского ботинка, всаданувшего так, что юноша реально ощутил мощный пинок сзади, ниже пояса, и полетел лицом в непонятно откуда возникший на его пути цветущий розовый куст. В последний момент он успел уловить ноздрями ни с чем не сравнимый аромат благоухающих цветов и, наконец, проснулся. С величайшим облегчением осознал, что прекрасная Виола, обратившаяся неведомым образом в свою кошмарную тетку, была всего лишь ночным наваждением. Сон, конечно, ужасный, да неправдоподобие реалистичный, и все-таки это всего лишь сон. Зато невероятный рев элефантины аж до дребезжания оконных стекол никуда не исчез. И только через какое-то время, после пробуждения, до сознания Фарука дошло, что это вовсе не женский крик, а громогласный вой тревожной сирены. Пришлось в экстренном порядке покидать теплую постельку и, не включая света, дабы не демаскировать лагерь, лихорадочно нащупывать одежду и прочие вещи, Насчет светомаскировки – явный перебор. Громкий звук тревожного сигнала сам по себе является демаскирующим фактором. Однако устав есть устав, и с ним не поспоришь. Сказано, во время ночной тревоги одеваться в полной темноте – значит, изволь выполнять, а не томиться в бесплодных размышлениях о том, какому армейскому мудрецу там наверху пришла в голову столь светлая идея. Фарук практически оделся, оставалось прихватить заплечный мешок и оружие. В это время за окном вдруг ярко полыхнуло. Он выглянул в окно, над лагерем висело впечатляющих размеров люстра из осветительных ракет и огненных шаров. «Интересно», — подумал юно-чародей, хватая в руки рюкзак, штатный карабин и подсумок с магазинами и гранатами. Что это вдруг подвигло милейшего мэтра Бастиана устраивать ночные проверки бойготовности боеготовности личного состава? А может быть, какие шишки из столицы нагрянулись с целью проведения учений, а заодно хорошенько отдохнуть на природе? Едва Фарук выскочил на улицу, звук тревожной сирены умолк, оставив после себя легкий звон в ушах и пустоту в голове. Спокойствие это не добавило, поскольку мертвенно-бледный свет, висящий высоко над головой осветительных ракет и огнешаров, был не менее тревожным фактором, нежели оглушительный вой. Через пять минут он стоял на плацу среди таких же, как и он сам, прикомандированных стажеров. Левее их группы выстроились ровные ряды студиозиусов справа – преподавательский состав. В ожидании прибытия начальства чародеи негромко переговаривались. Всех, по вполне понятным причинам, волновал всего лишь один насущный вопрос. Какому умнику и для какой надобности потребовалось устраивать весь этот ночной переполох? Понятное дело, ответа никто не знал. По этой причине возникало множество различных гипотез и догадок, вероятных, маловероятных и вовсе невероятных. Наконец, командиры подразделений подали команду смирно и на плац вышел начальник лагеря один без какого либо сопровождения в лице столичных господ облаченных в расшитые золотом одеяния последние обстоятельство от чего то здорово настораживало если это не внезапная проверка боеготовности личного состава излюбленная блажь престарелых генералов непременных участников разного рода высоких проверяющих комиссий то что же это такое и почему Обычно добродушное лицо начальника учебно-тренировочного центра имеет весьма озабоченный вид. Уважаемые господа, негромким голосом обратился к присутствующим мэтр Бастиан. Ему не было нужды особенно напрягать голосовые связки. Специальное заклинание подхватило и донесло смысл сказанного им до ушей каждого стоящего на плацу человека. Два часа назад войска Союза Независимых Баронств коварно вторглись в пределы нашего Отечества. Вслед за этими его словами по плацу пронесся тревожный гул. Новость явно всех ошарашила, ибо в последние месяцы все газеты только и делали, что трубили о вечном мире, дружбе и взаимном сотрудничестве между Даркланом и северо-западным соседом. Между тем, Грандмаг продолжал свое выступление. Тремя мощными группировками враг приступил к форсированию рек Керна и Замай и вторгся в восточное заполье в районе городов Корнай, Лакриса и Варла. Наши храбрые пограничники уже вступили в отчаянную схватку с превосходящими силами противника. К ним на помощь движутся гарнизоны означенных городов, а также 12, 17 и 25 ударные легионы. Так или иначе, враг будет разбит. Наша с вами задача, господа маги, начать немедленно выдвижение в район приграничного местечка Каменной мосты с целью обеспечения всемерной поддержки уже сражающихся пограничных частей и движущегося навстречу неприятелю гарнизона Лакрисы». Мэтр Бастиан смахнул рукавом мелкие бисеринки пота со своего высокого чела И с неподдельным волнением в голосе завершил свою краткую речь. Не подведите, сынки, кровь и сноса, но до подхода 25-го ударного необходимо продержаться и не допустить прорыва вражеских войск к Локрисе. Каждый из вас в той или иной степени человек военный, и не мне вам объяснять всю серьезность ситуации. Короче, правое дело за нами враг будет разбит и под самый занавес уже более спокойным тоном произнес «Командиры в подразделении, попрошу подойти ко мне». Пока отцы-командиры о чем-то тихо совещались, разложив прямо на каменной брусчатке топографические карты, все прочими магики продолжали безмолвно стоять на плацу. Каждый пытался хотя бы краем уха уловить, о чем сейчас ведут речь их начальники. Можно было бы, конечно применить соответствующее заклинание, но никто из присутствующих на это не решился, разумно опасаясь неминуемой выволочки. Совещание руководства было столь же лаконичным, как пламенная речь начальника лагеря. Через пять минут командиры групп вновь вернулись к своим подразделениям. Мэтр Бастиан объявил общий сбор через десять минут на этом же самом месте, после чего распустил строй. Озабоченные стадиозусы, несмотря на всю серьезную ситуацию, рванули к местам общего пользования с громкими криками и гиканьем. Профессора и прикомандированные, кому перспектива маяца в общей очереди не светила, двинули к своим коттеджам степенно без молодецкой удали. Местечко Каменной мосты недаром носило столь говорящее название. Непонятно только почему мосты. Гранитный мост в единственном числе широкий, удобный и надежный был построен в незапамятные времена владычества эльфов все теми же трудягами-гномами. Он соединил между собой каменистые берега полноводных керны. С тех пор мост не нуждался даже в косметическом ремонте, поскольку бородатые карлики плели в него столько подвластной только им одной магии, что не сезонные перепады температур, не неумолимый напор реки Нехозяйственная деятельность народов, в разное время обитавших в этих местах, не смогли причинить ему сколько-нибудь заметного ущерба. Впрочем, обо всем этом Фарук узнал только по пути к означенному пункту. Теперь по этому чудесному мосту валом валила грозная армия независимых баронств, торгово-промышленного, военного союза более чем десятка самостоятельных государств-полисов. Во время преснопамятной гражданской войны двадцатилетней давности эти стервятники, воспользовавшись царящей в Дарклине неразберихой, уже отхватили приличный кусок земли между Шеброном и Керной. Теперь аппетиты жадных баронов возросли до такой степени, что они вознамерились оттяпать все заполье, исконную дарклинскую житницу, а если повезет перехватить верховье реки Геба и озеро Хош в придачу. Для Фарука вероломное нападение северо-западного соседа не было какой-то особенной новостью. Будучи личным секретарем самого мэтра Захри, он знал о подготовке потенциального противника к вторжению. Но, согласно компетентным заверениям военных экспертов, Союз Независимых Баронств не был готов напасть на Дарклан ранее весны следующего года. По этой причине большая часть войск северо-западного военного округа была переброшена для усиления восточных рубежей. Юноша не понимал лишь одного, зачем понадобилось так оголять границу, ведь последствия данной акции были вполне предсказуемы, и, конечно же, Союз не применил воспользоваться столь выгодной для себя ситуацией. Что это? Стратегический просчет? Глупость самоуверенных генералов или предательство? Не хочется верить, но против фактов не попрешь. Остается надеяться, что это хитроумная тактическая уловка. Армии Союза Баронств специально заманивают вглубь территорию Дарклана, чтобы, как говорится, разгромить на своем поле. В конце концов Фарук махнул рукой, отгоняя прочь невеселые мысли. Неблагодарное это дело заниматься умозрительными построениями при фатальной нехватке начальных данных покинули лагерь затемно однако долго топать в темноте не пришлось летние ночи в средней полосе рагуна коротки уже через час небо на востоке порозовело, и вскоре над верхушками деревьев показался сияющий анар в розоватой жемчужной дымке верный признак того что грядущий день будет безоблачным безветренным и очень жарким в любое другое время данному факту впору было бы порадоваться но при сложившихся обстоятельствах Перспектива маяца, неведомо сколько под палящими лучами дневного светила, никого не воодушевляло. Шли так называемым походным эльфийским шагом с периодической сменой темпа движения, что значительно сберегало силы и позволяло держать достаточно приличную скорость. Вскоре колонну магов догнал отряд конных керосир числом около двух сотен под командованием пожилого усатого майора судя по бравому виду, успевшего поучаствовать за свою долгую жизнь не в одной жаркой схватке. «Майор Чекан!» — отсулетовав мэтру Бастиану, положенным по уставу взмахом руки, представился командир кавалерийского отряда. «По приказу начальника гарнизона Лакрисы следуя со своими орлами в район Каменных мостов для оказания всемерной поддержки нашим славным пограничникам» ведущим неравный бой с превосходящими силами противника. Чтобы не упустить драгоценного времени, майор Чикан предложил части магов присоединиться к его конной группе. Для этой цели он был готов предоставить запасных лошадей. Проявить удаль и отвагу изъявило желание подавляющее большинство магов. Однако брали исключительно добровольцев из числа прикомандированных стажеров и старшекурсников. Преподавательскому составу и совсем зеленым юнцам мэтр Бастиан категорически запретил отрываться от общей массы, мол, еще успеет отличиться, когда в бой вступит главные силы даркландского воинства. Набралось человек пятьдесят. Старшим группы был назначен какой-то бравый капитан, проходивший обязательную стажировку перед получением очередного воинского звания. Судя по нашивкам на рукаве полевой униформы, он был мастер стихийной магии. В одном из добровольцев Фарук узнал курсанта по имени Берни, с которым познакомился в день своего прибытия в учебно-тренировочный лагерь. Он улыбнулся и махнул рукой ему, как старому знакомому. Также он был шапочно знаком еще с двумя стажерами, более он никого не знал, во всяком случае, из числа тех, кого успел хорошенько рассмотреть. Воскакали ходка. Впереди кавалерия, чародеи, варьер-гарде. Вскоре им навстречу стали попадаться бегущие от войны и связанных с нею тягот мирные жители. Это были в основном обитатели каменных мостов и местные крестьяне. Не все, конечно. Наиболее предусмотрительные или трусливые, многие остались, понадеявшись на милость победителей. Командир конного отряда не упустил возможности прояснить обстановку, хорошенько допросив парочку наиболее смышленных граждан. По их словам, вторжение началось около 4 часов назад. Для начала артиллерия и чародеи противника... Нанесли массированный удар по позициям пограничников и казармам небольшого гарнизона каменных мостов. Затем, опять же под прикрытием боевых магов, вражеские войска валом повалили на левый берег Керны, сначала конница, затем пехота. Пограничники и те воины местного гарнизона, кому повезло уцелеть во время коварного огневого налета, не растерялись и попытались дать отпор врагу какое то время им даже удавалось удерживать мост но против силы не попрешь под ударами численно превосходящего противника им пришлось в организованном порядке оставить каменные мосты и начать отступление что же касается вторгнувшейся армии в данный момент баронские легионы сосредотачиваются на относительно небольшом по площади участке в непосредственной близости от каменных мостов от численности корпуса вторжения и его качеством в составе допрошенные имели смутное представление, поскольку ни один из них никогда не служил в армии. Постепенно ситуация начала все-таки проясняться. Из обрывочных и крайне путанных показаний основательно напуганных людей удалось сделать вывод, что противник численностью от 10 до 15 тысяч человек при поддержке артиллерии и боевых магов форсирует реку Керну, с целью оккупации части территории Дарклана. Было очевидно, что по окончании переправы легионы Союза непременно двинут на Лакрису, неофициальную столицу Заполья, не топтаться же им без толку у каменных мостов. Если врагу удастся захватить город до подхода 25-го легиона и там закрепиться, выбить его оттуда будет намного труднее. А если баронские легионы захватят добавок Халос Варлу и Карнай: судьба Восточного Заполья будет решена, если не окончательно, то надолго и не отнюдь не в пользу Дарклана. Из всего вышеизложенного майор Чикан, как человек, обладающий богатым боевым опытом, принял единственно возможное при сложившихся обстоятельствах решение всемерно воспрепятствовать переправке войск противника даже ценой гибели своего небольшого отряда. Еще пожилой Рубака искренне возблагодарил судьбу за то, что послала ему в помощь аж полсотни боевых магов. Начавший службу рядовым еще при покойном государе-императоре, этот человек вот уже на протяжении четверти века верой и правдой служил Отечеству. Помимо способности четко и в кратчайшие сроки выполнять указания вышестоящего начальства, он умел принимать правильные решения и отдавать грамотные приказы подчиненным поэтому и дослужился до весьма высокого для человека, не обладающего связями и полезными знакомствами, офицерского звания. Подчиненный майор Чикан относился без зазнайства по-отечески, за что вполне заслуженно получил негласное погоняло батяня. Каждый боец из эскадрона отлично знал, что батя понапрасну на смерть не пошлет, поэтому всецело ему доверял. Будучи еще совсем юным новобранцем, он установил для себя незыблемое кредо всеми силами Родину защищать. И с тех пор никогда не откланялся от единожды выбранной позиции. Политиков майор хоть и на дух не переваривал, но об этом широко не распространялся и в политику никогда не лез, поэтому ни разу не попал в поле зрения компетентных органов, занимающихся повсеместным искоренением инакомыслия и прочей крамолы. Короче говоря, это был честный, глубоко порядочный человек, безответно преданный своему отечеству и готовый, как бы это выспренно не звучало, отдать за это самое отечество всю свою кровь до последней капли. На берег Керны вышли довольно быстро, остановились на пологом склоне поросшего редкими деревьями и кустарником холма так, чтобы до поры до времени не быть обнаруженным разведкой противника. С вершины холма можно было разглядеть и небольшое домов с полсотни, поселение каменной мосты, и сам мост, и прущую по нему плотную массу, состоящую из людей, лошадей и повозок, и чадящие бревна сгоревших едва ли не дотла казарм местного гарнизона. Повсеместно то тут, то там мелькали облаченные в пятнистую форму зеленого цвета фигурки. Это, рассредоточившиеся по окрестным буйракам, лесочкам и канавам, дартлинские пограничники всеми силами пытались с помощью огнестрелов и магии воспрепятствовать или хотя бы затормозить переправу вражеских войск. Неподалеку оглушительно рявкнуло замаскированное под купу кустарника крупнокалиберное орудие, и на движущуюся по мосту колонну обрушился град смертоносной картечи, сея смерть и неразбериху в рядах наступающей армии. В следующий момент прочь от пушки проворно рванули в разные стороны пятеро облаченных зеленой молодцев орудийный расчет. Предпринятая мера предосторожности оказалась не лишней. Едва артиллеристы успели отбежать на безопасное расстояние и залечь в заранее приготовленные окопы, Там, где стояло демаскированное орудие, вспух огненный шар. Таким образом, вражеские маги попытались отомстить за гибель своих товарищей. Мгновение спустя на месте орудия образовался аккуратный круг, выжженной земли пару десятков сажений в диаметре. Но отчаянным артиллеристам все было нипочем. Они дружно выскочили из укрытия и помчались к ничем не примечательному кусту, скрывавшим при ближайшем рассмотрении еще одно орудие. По всей видимости, пушка была уже заранее заряжена и наведена на мост. Ребятам оставалось лишь слегка подкорректировать прицел и поджечь запал. К сожалению, второй выстрел не был столь же результативен, как предыдущий. На этот раз адепты «Темного зверя» именно этот орден доминировал на территории независимых баронств, оказались на высоте, они успели установить воздушный щит. Рой смертоносных чугунных шариков, не долетев до цели всего-то пару десятков сажений, врезался в невидимую магическую преграду, ярко полыхнуло и, потерявшая кинетическую энергию, картечь с легким бульканем осыпалась в воду. Одновременно на не успевший дать дюру расчет прямо из ясного безоблачного неба пала цепная молния. Ослепительный ломаный зигзаг объединил пятерых смельчаков в одну гротескную инсталляцию. Под влияние мощного электрического разряда фигурки неестественно задергали конечностями, будто в приступе падучей болезни. Мгновение спустя молния погасла, а на землю упали пять бездыханных тел в дымящейся одежде. Однако смерть героев не была напрасной. Они отвлекли на себя внимание вражеских чародеев. Этим воспользовались боевые маги и состава ведущего бой погранотряда. Сразу несколько ослепительно ярких болидов ударило в самую гущу, едва сошедших на берег и не успевших рассредоточиться войск. Эффект оказался ошеломительным, поскольку один из огненных шаров врезался в повозку с пороховыми зарядами и ядрами для бомбард. Мощный взрыв разметал в разные стороны людей, тягловых животных и повозки с припасами, затормозив на какое-то время движение по мосту. Окрыленные успехом стрелки высунули головы из своих укрытий и начали поливать противника смертельным ружейным огнем, После нескольких выстрелов бойцы либо ползком, либо бегом в спешном порядке меняли позиции. И не напрасно. Баронские маги отвечали едва ли не на каждый выстрел огненным шаром, ветвистой молнией, ледяным копьем или еще какой смертоносной бякой из своего богатого арсенала. Погоню огоню за отважными погранцами было бросились несколько конных групп противника. «Да куда уж там!» Обнаружить юркого охотника в рощице или овражке, к тому же, если он укрылся в заранее подготовленной норе или в яме, накрытой деревянной крышкой, замаскированной дерниной, практически невозможно. К тому же, несколько самонадеянных всадников провалились вместе с лошадьми в волчьи ямы, а еще с десяток заработали по арбалетному болту или горячей пуле. Несмотря на окажущуюся архаичность, боевые арбалеты, наряду с новомодными огнестрелами, до сих пор широко применяются во всех армиях хатана. В атаку с тяжеленным и громоздким самострелом, конечно, не потащишься, но из засады шмальнуть по-тихому, чтоб тебя не обнаружили до строка, очень даже подходящая штуковина.